Потом все, кажется, повторилось. Еще один корабль «Шатсуров» упал, но на этот раз заметно дальше. Там, откуда они с Солянкой только что сбежали, снова поднялась стрельба, и скотч запоздал и понял, это, видимо, и есть те, кого так ожидал хитрюга и тихушник Семенов. Подмога. Скорее всего, сверху, с орбиты, поскольку подмоги больше неоткуда было взяться. Снова возник Солянка, лицо у него было в крови, И еще спасатели сильно шатало. «Вставай!» — просипел он и принялся оттянуть скотча за одервеневшую от удара о землю руку. Каким-то чудом скотч сумел подняться. Его тоже сильно повело вперед, и Солянка, зачем-то едва не вывихнув скотчу плечевые суставы, содрал со спины шефа рюкзак. Откуда-то появились Семенов, Цубербюллер, Патрис, остальные спасатели. И что скотча очень удивило... — Советник Паулиста. — Все с ружьями наперевес, даже жбан. — Целый, — прошипел семёнов Живее. Скотч привычным движением нашарил висящий на шнурке ноктовизор и приладил его к глазам. А ружье скотч, оказывается, выронил, но не во время бегства, а уже здесь, от удара о землю. Поэтому оно нашлось рядом. Или оно упало, когда солянка сдирал со скотча рюкзак. Впрочем, неважно. Соображалось плохо. Они снова долго бежали через лес, на этот раз группой, справа тоже кто-то бежал. Скотч узнал Валти и Литла, а секунды позже, лицом к лицу, столкнулись с длинной шеренгой шатсуров. Боевой камуфляж ни у одного не работал, поэтому Скотч видел всех вполне ясно. И сразу исчезло время. Как в бреду и тумане, Скотч направлял ружье и стрелял, направлял и стрелял. Кто-то рвался навстречу, кто-то падал рядом, кто-то кричал, шипели и хлопали выстрелы, сухо трещали биопарализаторы. А вверху, далеко вверху, кроны деревьев по неизвестной причине больше не заслоняли небо, плыли и плыли десятки и сотни ярких-приярких звезд, чертя на лики ночи контуры невиданных созвездий. Некоторые из звезд гасли... а некоторые вспыхивали ярче, чтобы на короткое время превратиться в небольшую туманность и лишь после этого угаснуть. Очнулся скотч от удара по щеке. Он лежал на спине и глядел в небо, ставшее из угольно-черного и сине-черным. Ноктовизора на глазах больше не было, зато руки сжимали теплое, почти горячее ружье. Что-то больно давило в спину, где-то рядом трещал живой огонь, Его звук ни с чем не спутаешь, но горело не дерево. Горело явно пластмасса, поэтому мерзко воняло. — Вот он! — обернувшись, сказал тот, кто хлопал скотча по щеке. Скотч узнал Цубербюллера. Образцовый турист был похож на погорельца, только что покинувшего дотлевающий дом. Лицо перепачкано, комбинезон тоже, волосы всклокочены. Назов тут же явился семёнов Выглядел семёнов ничуть не лучше — С ним пришли два здоровенных лба, упакованных в какую-то мудреную милитаристского вида амуницию. Семенов склонился над скотчем. — Жив, Вадим! — Ты как? Скотч с трудом облизал растрескавшиеся губы и выдавил. — Спасибо, хреново! — Где все? семёнов неопределенно махнул рукой. — Там! Кто уцелел? — пробасил вдруг один из лбов. — Вот наш капитан. С помощью Цубербюллера скотч сел. Тело словно сквозь мясокрутку пропустили. Болело все, что могло болеть, и все, что болеть никак не могло. И тем не менее болело. Даже ботинки и комбинезон, к слову сказать, перепачканный ничуть не меньше, нежели у остальных. — Где группа? — спросил Семенов и болезненно закашлялся. Цубербюллер опустил глаза... зыркнул на Семенова и тихо сказал. — Вот. — И все? — похолодел скотч. — Ну, еще вали Хилько жива, Патрис и Тентербот, Арнелла ранена, врач сказал, что может выжить. — А... — Жбан убит, — перебил Цубербюльдер. — Остальные ваши ранены. Солянка легко, Валти средний, а Литл с Хидденом сам не знаю. — А искатели? — Главный убит, штурман ранен. Веселов и советник целы. Что с научницами, даже не знаю. Они остались с первыми ранеными.